«Утром я шла на работу с опаской. Босс вчера предупредил, что будет злой, а значит, можно выхватить третий страйк и провести выходные в больнице». Кот жаловался, что у него там не хватает рук. Отделение переполнено, работать некому, все разбежались по частным медучреждениям, где зарплата гораздо больше. Пришла на 15 минут раньше и увидела, что Александр Маркович стоит у стойки и просматривает журнал». Мне так стыдно за вчерашнее. Это все вино. Доброе утро. Здороваюсь и бочком протискиваюсь к своему кабинету. Может, получится избежать общения. Доброе. Поворачивается ко мне полубоком и испепеляет жгучим взглядом. Ой, обиделся на мою вчерашнюю выходку. Он явно хотел, чтобы я расслабила его массажем, а потом бы он сказал, теперь моя очередь. Я бы повелась и разделась. Он бы пару раз погладил меня по спине, а потом поцеловал. Дальше дело техники. Я уверена, что изначальный план был таков, поэтому избило ему игривое настроение медицинскими перчатками. Кот явно не хотел чувствовать себя, как на приеме у проктолога. «Нежина, на пятиминутке жду от вас доклад на тему нозологические особенности повреждения миокарда». Говорит строгим голосом. «Доклад? Какой доклад?» «У меня болит голова, это нечестно. У нас в медакадемии был вредный профессор, он также делал. Мог внезапно спросить то, что не задавал. Мне ни за что не найти за 10 минут нужную статью, прочитать ее и запомнить хотя бы основные моменты». «Хорошо, пойду готовиться». Вопреки внутренней панике, отвечаю ему спокойно. «Включаю компьютер и рыскую нужную информацию». Быстро переписываю главные тезисы в блокнот, надеваю халат на блузку и юбку и несусь в ординаторскую. Вхожу ровно за полминуты до начала. Я справилась. Ему ни за что не затащить меня в больницу, где я проходила практику. Мстит за вчерашнее. Ладно, мы еще посмотрим, кто кого. Начинается разбор полетов. Каждый день начальник находит причины погонять своих подчиненных. «Злобный тиран он. Хотя вчера был таким милым котиком и целовался жарко...» нежена мы вас внимательно слушаем», — вторгается в мои нескромные мысли босс. «Эм, да, сейчас». Раскрываю блокнот и пытаюсь прочитать первую строчку. Глаза слипаются. Хочу кофе или поспать. Но приходится вещать перед коллегами, которые меня не слушают. Фосфокреатинино-натриевая соль улучшает микроциркуляцию в зоне ишемии, стабилизирует мембрану кардиомиоцитов, участвует в энергетической транспортной системе, поддерживая уровень АТФ в ишемизированном миокарде. Зато внимательно слушает Александр Маркович и режет меня острым взглядом. «Достаточно», — говорит он. «Мы поняли, что вы неплохо разобрались в данной теме». Сажусь и не верю своему счастью. Отстал. Я как будто экзамен сложно сдала только что. С доктором-котом не забалуешь. Быстро вспомнишь учебу. У кого-нибудь есть ко мне вопросы? Если нет, то все по местам. не жена останьтесь буквально на два слова. Дожидаясь, когда коллеги выйдут, встаю из-за стола и спрашиваю ехидно. Слушаю ваши два слова. Списала двоечница. Кивает на мой блокнот. «Александр Маркович, вы как мой профессор. Не покидает ощущение, что я все еще студентка. Работа у нас такая, учиться всю жизнь. Все, не беси меня, иди работай». «Ах, я его еще и бешу? Прекрасно просто. Не он ли тратит время коллег впустую, заставляя их выслушивать доклад? Это он тут всех бесит». «Здравствуйте, вы ко мне?» Спрашиваю молодую, коротко стриженную шатенку, сидящую в коридоре. «Доктор, спасите меня, я умираю».